Глава 23. Картахена Французская эскадра, сдерживаемая сильными встречными ветрами, пересекла Карибское море и только в начале апреля смогла лечь в дрейф ввиду Картахены. Для обсуждения плана штурма Деревороль созвал на борту своего флагманского судна капитана всех кораблей. «Внезапность — первое дело, господа!» — заявил он собравшимся. «Мы захватим город до того, как он сможет приготовиться к обороне».